Глава 7. Стадии обучения датаграмотности. Итак, мы выяснили, что такое датаграмотность, и теперь вы можете спросить себя, что я сам могу сделать для овладения нужными навыками? Как обрести больше уверенности в обращении с данными? Могу успокоить, вам не нужно возвращаться за парту, чтобы становиться специалистом по обработке данных или изучать статистику. Ещё раз с удовольствием повторю. Не всем нужно быть специалистами по данным или статистике, но всем необходима датаграмотность. В этой главе мы поговорим о стратегиях обучения датаграмотности, как организации могут помочь своим сотрудникам, что могут сделать руководители для формирования надёжной стратегии в этой сфере. Также мы ещё раз коснёмся четырёх элементов датаграмотности, чтобы вы могли сами определиться, как начать совершенствоваться. Сегодня, сейчас. Чтобы организация могла заниматься обучением сотрудников датаграмотности, в первую очередь нужна общая стратегия в сфере данных и аналитики. Несогласованность не принесёт пользы. Пытаться выстроить стратегию датаграмотности, не представляя себе общую стратегию в сфере данных, всё равно что тренироваться для марафона, не зная, что такое собственно марафон. Чтобы стратегия обучения датаграмотности оказалась успешной, Организация должна знать, что она хочет делать с имеющимися у неё данными, понимать, как именно она собирается помогать своим сотрудникам добиться цели. В этой главе мы изучим разнообразные аспекты данных и аналитики с точки зрения обучения. Роль команды топ-менеджеров. Значение стратегии в сфере данных для обучения дата-грамотности. Структуру и подход к обучению дата-грамотности. Подсказка: нельзя стричь всех под одну гребёнку. Обучение четырём элементам датаграмотности. Обучение культуре датаграмотности. Другие области, на которые стоит обратить внимание при обучении датаграмотности, например, этика данных. Итак, обучение датаграмотности необходимо для успеха в сфере данных и аналитики, причём как отдельным людям, так и организациям. Роль руководства в обучении датаграмотности. При обучении сотрудников организации датаграмотности необходим один ключевой аспект участие руководства. Маловероятно, что вы чего-то добьётесь, если вас не поддержат наверху. Поддержка должна быть не только моральной, но и материальной. Что вы будете делать, если не получите деньги, необходимые для осуществления вашего проекта или программы? Итак, давайте разберём Каковы же главные обязанности руководства по отношению к обучению сотрудников датаграмотности? Первая задача, которая стоит перед руководством это обеспечение поддержки. Вы когда-нибудь передумывали предлагать новую программу или продукт, решив, что не сможете убедить руководство в успехе, и оно не поддержит вас финансово? Нет, давайте переформулируем. Кому-то из руководителей компании удавалось вдохновить вас настолько, то вышли за ним, поверив в продукт или в идею. У лидеров есть способность привлекать последователей. Если сотрудники не ощущают поддержки программы датаграмотности со стороны руководителей, почему они сами должны её поддерживать? Топ-менеджеры и ответственные за принятие решений должны демонстрировать свою заинтересованность, продвигать программу среди сотрудников компании и обеспечивать полноценную и устойчивую коммуникацию. Однако при всём при этом я совершенно не хочу умалять значимость инициативы снизу. Конечно, поддержка руководства в продвижении программы датаграмотности необходима, но рядовые сотрудники также должны проявлять свою заинтересованность. Руководители должны делиться своим видением и вдохновлять подчинённых на обучение, но при этом очень хорошо, когда есть группа сотрудников, которые отчётливо выражают свою готовность учиться датаграмотности. и могут послужить примером для других. Члены такой группы могут стать, если можно так выразиться, апостолами вашей программы. Работа с данными одна из приоритетных задач организации, поэтому пассивность противопоказана руководству, если речь идёт об обучении датаграмотности. Очень важно, чтобы поддержка топ-менеджмента была явной и ощутимой. Если вы сами руководитель, демонстрируйте энтузиазм проявляйте искреннюю заинтересованность в том, чтобы все ваши сотрудники овладели датаграмотностью. Данные и дата-аналитика многим кажутся чем-то скучным или непонятным, поэтому очень важно донести до всех огромную пользу этих навыков. У вас, как у лидера, есть возможность задать тон всему процессу. Конечно, лидеры должны не только пропагандировать датаграмотность, но и быть готовыми инвестировать в обучение сотрудников. Исследование, проведённое компанией Click, выявило: хотя 92% бизнес-руководителей считают, что для их сотрудников важно быть датаграмотными, лишь 17% действительно поощряют их к этому, вкладываясь в развитие подчинённых. Одних слов мало, нужно переходить к делу. Однажды у меня спросили: "Во что нужно инвестировать в первую очередь: в технологии или в людей?" Ответ вроде бы очевиден: конечно же, в людей. Увы, но на протяжении долгих лет организации тратили слишком много средств на технологии: источники данных, программное обеспечение и так далее, а про людей никто и не думал. Но на самом деле главное в обучении это прочное партнёрство между человеческим и техническим элементами. Руководители должны инвестировать в первую очередь в свою собственную датаграмотность, чтобы потом получить выгоду от вложений в сферу данных и аналитики в целом. Самое большое препятствие на пути к успеху в этой сфере организационная культура. Если в неё не вписывается аналитическая работа, то любые инвестиции в программное обеспечение, технологии и данные могут просто не принести плодов. Руководство должно следить за тем, чтобы средства вкладывались в методы поощрения и в культуру в целом. Возможность успешно работать с данными, как для отдельных сотрудников, так и для организации в целом, должна стать её неотъемлемой частью. Образовательный аспект организационной культуры мы ещё рассмотрим в этой главе, когда будем говорить об индивидуальном обучении.